Издательство «Эксмо» представляет Софи Кинселла «Моя мамочка-фея. Единорог на кухне» для Дигори. Знакомьтесь, мамочка-фея и я. Меня зовут Элла Брук, и я живу в городе под названием Черри Вуд с моими мамой, папой И маленьким братишкой Олли. Моя мамочка с виду совсем обычная, такая же, как другие мамы, но на самом деле она совершенно необыкновенная, потому что она умеет превращаться в фею. Для этого ей всего лишь нужно трижды топнуть ногами, хлопнуть в ладоши, покрутить попой, произнести маршмеллоу и пуф! она уже мамочкой фея. А потом, если она скажет «карамельное яблоко», то снова превратится обратно в мамочку. Моя тетя Джо и бабуля тоже умеют превращаться в фей, потому что в нашей семье все, кто рождается девочками, со временем становятся феями. Это значит, что все они могут летать, делаться невидимками и творить самое настоящее волшебство. Мамочка и тетя Джо вместо волшебных палочек пользуются современными магопультами V5. У них отличная волшебная мощность, дисплей, как у компьютера, всякие полезные волшебные приложения, магопочта и даже фейские игры. Проблема только в том, что мамочке пока не очень хорошо удаются разные волшебные заклинания, Хотя она очень-очень старается и много занимается со своей феей-наставницей Финелой, которая дает ей уроки волшебства по видео мага связи, но я уверена, что со временем у нее все начнет получаться просто прекрасно. Когда я вырасту, я тоже стану феей. Поэтому мамочка называет меня будущая фея. У меня будут большие мерцающие крылья и собственная сверкающая корона, и я тоже смогу творить волшебство совсем как мамочка. Я уже знаю, каким будет моё самое первое заклинание. Я очень хочу ручного единорога, но мне ещё нельзя колдовать. Зато я могу играть. С нашим волшебным гардеробом я вас обязательно с ним познакомлю. То, что я будущая фея это большой большой секрет мне нельзя говорить об этом никому даже моим лучшим друзьям тому и ленке и уж конечно об этом не должна знать моя лучшая неподруга зоя она живет в соседнем доме и при этом самая злая и вредная девочка на свете иногда мне кажется что она вот вот догадается что моя мама фея но пока еще не догадалась и вообще Жизнь в семье, где есть фея, очень веселая и интересная. Хотя, конечно, без трудностей не обходится.